Глава 10. Биа Брокман любила субботний Писбрук. Казалось, что ему в топку подбрасывают дров. Городок становился динамичнее и оживленнее, чем на неделе. На рынке было полно интересных вещей. Люди продавали ягодные настойки, прилавки были завалены домашним хлебом, свечами ручной работы из пчелиного воска теплого розового, изумрудно-зеленого. И глубоко синего цветов. Беа всегда хотелось чего-нибудь новенького. Это было ее работой, вернее, когда-то было, так что она не теряла этой привычки. В субботу она одевалась тщательнее обычного, хотя в этом не было особой необходимости. С понедельника по пятницу она носила достаточно стильную, но простую одежду, асимметричный джемпер, Узкие черные джинсы и черные же кроссовки. Но сегодня на ней было симпатичное платье, красные замшевые сапоги и шарф бренда Александр Маккуин. Волосы были собраны в небрежный пучок, а губы тщательно накрашены насыщенной темно розовой помадой. Беа знала, что на нее обращают внимание. Она была немного тщеславная, и ей не хватало мужского внимания как в юности. Хотя ей нравилось быть матерью. Она обожала мод, которая, сидя в модной коляске на толстых колесах, с гордостью показывала всем прохожим новые мокасины, расшитые бисером. Биа зашла на рынок, потом в свое любимое кафе «Вишенка на торте» ради черничного пирога и в мясную лавку за корейгнёнка. ягненка. После этого она решила сходить в «Найтингел Букс», посмотреть новинки. У нее уже был список книг, которые ей хотелось прочитать, чтобы быть в курсе событий, но ничто так не расширяет кругозор, как поход в книжный. Беа катила коляску по тротуару, наслаждаясь осенним солнышком, золотившим здание вокруг. Она с нетерпением ждала их первой зимы в этом маленьком городе. В Лондоне зимой становилось так тоскливо и мрачно. Холодный ветер пронзал город и гонял мусор по улицам и переулкам. Здесь же воздух будет насыщен ароматом дымка, и всегда можно будет посидеть в пабе, а дичь, купленную у мясника, превратить дома в пирог с мясом. На той неделе Бея уже сварила сливовый джем и яблочный чатни из урожая, собранного в саду, и наклеила на каждую баночку модную минималистическую этикетку. Ей нравилось жить в маленьком городке. В Найтингел-Букс она словно переносилась в прошлое. Эркерные окна, звон колокольчика, когда она входила внутрь, и запах. Такой мужской запах. Сочетание древесины, бумаги, трубочного табака, сандала и лака. Био давно не заходила сюда, потому что летом у нее не было времени читать. Осень и зима самое то. Она вспомнила, что в местной газете писали о смерти владельца магазина. Тем не менее, магазин был открыт. Должно быть, кто-то его унаследовал. И произошли кое-какие изменения. Витрины стали более строгими, а сам магазин выглядел менее пыльным, хотя пыль была частью его очарования. Ее взгляд сразу же остановился на альбоме с фотографиями Великого Райля. Альбом был роскошный, великолепный и стоил 130 фунтов. Безумно дорого. Беа взяла экземпляр с выставки, все остальные были упакованы в пленку и стала листать. Подошла сотрудница магазина и улыбнулась. «Потрясающе, верно?» Беа вздохнула. «Да, обожаю его работы». «Кто же не обожает? Он гений. Вы можете побаловать себя». Девушка покраснела. «Простите, я не пытаюсь продать вам книгу. То есть, наверное, пытаюсь. Это лимитированное издание». Беа покачала головой. «Дороговато для меня». И с улыбкой добавила. «Столько баночек органического детского питания можно купить». Беа положила руку на ручку, стоящей рядом коляске. Мот смотрела на них, словно заворожённая разговором. «Она просто прелесть» сказала продавщица все деньги на нее трачу о боже как мне нравятся эти туфельки чудесные маленькие макасины беа не стала говорить девушке сколько они и стоили потому что стоили они целое состояние мы с мод хотим вместе выбрать книгу чем раньше начнем читать тем лучше конечно надо прививать детям привычку читать У нас много новых прекрасных книг. Я пытаюсь пополнить детский отдел. Беа спросила с любопытством. Это ваш магазин? Он принадлежал моему отцу. Я слышала, он скончался. Примите мои соболезнования. Благодарю. Как здорово, что вы продолжаете его дело. Мне здесь и нравится. Да. Если вам что-нибудь понадобится, зовите. Меня зовут Эмилия. «А меня? Беа». Они улыбнулись друг другу, и Эмилия ушла. Беа посмотрела на стопку альбома Фрайли. В мгновение ока она схватила самые верхние стопки, затем покатила коляску к детскому отделу, и следующие десять минут они с МОД провели, рассматривая всевозможные детские книги, пока не выбрали подходящую. «Люблю тебя до луны и обратно», — прочитала название Беа. Это точно, малышка, так и есть. Она покатила коляску к прилавку. Мот смотрела на Эмилию, сжимая в руках книжку. О, это чудесная книга. Ей очень понравится. Если она ее не съест, рассмеялась Бея. Сейчас она все тянет в рот. Что-нибудь еще? На сегодня нет, благодарю. Эмилия смотрела, как Бея уходит. «Отличный клиент. Молодая и энергичная, зарабатывает. Как привлечь таких людей? Продавать подарочную бумагу и открытки? Женщины вроде Бея всегда их покупали, потому что у них было много друзей». Эмилия сделала пометку в блокноте и улыбнулась следующему покупателю. Бея шагала по главной улице, слыша, как гулко стучит сердце. Она не останавливалась, пока не дошла до церкви, А там свернула в церковный двор и села на скамейку. На мгновение обхватила голову руками, затем подняла глаза и потянулась к капюшону коляски. Внутри в складках капюшона лежал упакованный в полиэтиленовую пленку альбом Райли. Биа взяла книгу и положила себе на колени. Что с ней происходит? В кого она превратилась? Что она наделала? В тот момент ее ничего не смутило. Ей нужна была эта книга, но она не могла себе ее позволить. Хватило двух секунд, чтобы сосунуть один экземпляр в коляску. Одинокая слеза скатилась по ее щеке. Да, Бея хотела эту книгу. Хотела сидеть дома и рассматривать фотографии, изучать их, анализировать, удивляться мастерству, таланту и артистизму фотографа. По правде говоря, она могла купить эту книгу, Билл не стал бы возражать, если бы она соплатила их общей кредиткой. Но больше, чем книгу. Ей хотелось острых ощущений. Она хотела почувствовать себя живой. Ей нравился риск, адреналин. Это было просто восхитительно. Она давно не испытывала подобного чувства. Биа откинулась на спинку скамейки и посмотрела в небо. Там кружили ласточки. На деревьях вдоль дорожки тихо шелестели последние листья. Церковь напомнила ей о ее собственной свадьбе, после которой прошло всего три года. Она была в винтажном платье от Диора, привезенном из Америки, бледно-голубом и шелковистой тафты с облегающим лифом, обтянутым тканью, пуговицами и пышной юбкой. Идеальная невеста на идеальной свадьбе. Они думали, что они с Биллом самые умные. Продали модную квартиру в стиле лофт, чтобы начать жизнь в сельской местности. Решили, что не хотят растить детей в Лондоне. Пейсбрук — отличное место, до него легко добираться, тут полно чудесных магазинчиков и прекрасных домов. Они были очень довольны, когда купили чудо-домик с крошечным садиком, обнесенным стеной на одной из дальних улочек. Настоящая идиллия! Где, как не здесь, создавать семью? Биллу отлично платили, он был программистом и продолжал ездить на работу в Лондон, а Беа занималась домом и садом. И родилась мод. Друзья удивлялись и завидовали их прозорливости и храбрости, и толпами валили к ним в гости, расхваливая комнату для гостей с выбеленным полом, крашенными в белый цвет стенами, шелковыми занавесками, кроватью с толстым матрасом и миллиардами подушек. Но теперь Би оказалось, что она сходит с ума. Она скучала по работе. Когда она уезжала из Лондона, то была на последнем издыхании. Она работала арт-директором в дамском журнале, литрами пила черный кофе, работала над каждым номером с сумасшедшими дедлайнами, выпускающий редактор был полным психом, он менял свое мнение каждую секунду и ожидал, что она угадает его настроение. Когда она уходила из журнала, ей не хотелось больше вообще ничего. Теперь же она на стену лезла от скуки. Конечно, она обожала мод. Но что ей делать после того, как она сделала пюре из органической моркови и куриной грудки, тоже органической, заморозила все это, расфасовав по индивидуальным пакетикам, вручную постирала маленькие кашемировые свитерки мод в стиральном порошке с ароматом лаванды, сводила ее на прогулку по заросшему цветами лугу на берегу реки на окраине Пизбрука. Разве что приготовить на ужин рыбу с карри к семи вечера, когда Билл возвращается на велосипеде с вокзала. Бия жила той жизнью, которую так часто описывала в журнале. Но вспомнила все те развороты, которые оформляла, показывая букалистическое блаженство. Девушки в легких платьях в цветочек и резиновых сапожках — развешивающие свежее белье, плетеные корзинки и коврики для пикника, овощи собственного огорода и домашнее варенье, отдельные кастрюльки для каждого блюда, горшки, горшочки и еще раз горшочки. Со стороны казалось, что она проживает свою мечту, в душе же у нее поселилась скука, пустота и бессмысленность происходящего. Как она могла подумать, что ей будет достаточно материнства? Биа погладила пухлую ручку Мот, и ее сердце сжалось от того, что ей приходят в голову такие ужасные мысли. «Какая же она неблагодарная! Разве может быть недостаточно этого маленького чуда?» Мот заснула, одной рукой прижимая к себе крошечное махровое одеяльце с вышитым кроликом в уголке. «Что подумает малышка?» когда узнает, что ее мать клиптоманка. Био всегда была импульсивной, но до сих пор ей удавалось себя сдерживать. А что подумает Билл? Ему и так тяжело ездить на работу. Он возвращался выжатым, как лимон, ужинал и ложился спать, а потом вставал в шесть и снова ехал на работу. В выходные он тоже не казался слишком веселым. Последние два месяца он был против гостей, почти ничего не делал, отсыпался, смотрел телевизор, открывал свою первую бутылку пива в полдень и пил до тех пор, пока не засыпал около девяти вечера. И если она жаловалась, он срывался. «Ты же живешь своей идеальной жизнью! Забыла!» Получалось, что это она во всем виновата. Она нашла дом, продала квартиру, организовала переезд, уволилась по собственному желанию, получила хорошие выплаты, Продумала их финансы так, чтобы они могли жить только на зарплату Била. Нашла способ экономить, благодаря чему их еженедельные расходы сократились вдвое, а уровень жизни остался прежним. Она экономила им 200 фунтов в неделю. Они перестали ходить в рестораны и кафе, купили более экономичную машину и отказались от услуг клининговой компании. Экономия денег стала ее хобби, чем она очень гордилась». Беа подумала, что сейчас готова на все, лишь бы трястись в переполненном поезде со стаканчиком латы на вынос в одной руке и айфоном в другой, продумывая первую рабочую встречу за завтраком. Она бы душу продала ради невыполнимых задач, драконовских сроков и неуравновешенных коллег. Все ее сегодняшние трудности — это когда закончилось молоко или подгузники, но даже они у нее не заканчивались, потому что она располагала огромным количеством свободного времени и была самой эффективной домохозяйкой на планете. Да неужели же ей действительно стало так скучно, что она начала воровать? Она двинулась обратно по извилистым улочкам, и к тому времени, как они добрались до дома, Мот уснула. Биа вкатила коляску в гостиную и устроилась на бледно-сером-бархатном диване. Такой же диван стоял напротив, а между ними Беа поставила старинный зеркальный кофейный столик, на котором не было ничего, кроме отпечатков пальцев. Она постоянно их стирала и не хотела думать о том дне, когда мод начнет ходить и хвататься за все подряд. Она положила альбом на столик. Идеальная книга, чтобы похвалиться перед гостями. Бия залюбовалась черно белой обложкой ей захотелось снять пленку и полистать альбом насладиться фотографиями и представить себя моделью не успела она снять обертку как вошел бил он был в питомнике покупал столбики и проволоку для шпалер которыми собирался огородить фруктовые деревья шпалеры дело серьезное био не совсем понимала что это такое Она вскочила, схватила альбом и засунула под диванные подушки. «Привет!» Она улыбнулась мужу, стараясь не подать виду, что что-то случилось. «Как дела? Мы с Мот отлично погуляли!» «Хорошо. Книжку купила? Правда, малыш?» Мот крепко спала, книжка лежала у нее на коленях. «Отлично!» «А ты как?» «Бензопилу купил». «За сколько?» «А какая разница?» «Никакой, конечно». «Ну и хорошо. Пила нужна, надо спилить грушу у задних ворот. Загораживает свет на кухне». «Отлично. У нас будет куча дров. Ты напили их ровно, чтобы складывать у камина». Она показала руками размер. «Примерно вот такой длинный». Еще не успев договорить, она поняла, что выглядит как помешанная на контроле. Билл покосился на нее. Черт возьми, неужели все надо делать по правилам дизайна? Биа открыла рот, чтобы ответить, но так и не нашлась, что сказать. И задумалась. Билл никогда не был таким расстрашительным. Что же его терзает? Она должна отнести книгу обратно, иначе ей будет плохо. Придется признаться во всем девушке из магазина. Это единственный способ вернуться к нормальной жизни.